Глава 25. Времени, чтобы все хорошо обдумать не было, но я точно для себя решила, что больше не поддамся на провокации. Не зря перед каждым испытанием участники старались рассорить нас с демоном. Значит, видят в нас опасных соперников. Значит, наш союз для них будто кость в горле. И надо продолжать держаться вместе. Надеюсь, Ахдар остыл и тоже это понял. Не хотелось бы получить от него неприятный сюрприз на испытании. Я долго рассматривала новую одежду, стараясь понять, в какую стихию окунет нас сегодня остров. Ткань легкая, тянущаяся, практически водонепроницаемая. Земляного цвета костюм, словно вторая кожа, обтягивал тело от шеи до пят. Высокие сапожки доходили до колен и плотно прилегали к телу, так что вода вряд ли просочится внутрь. На этот раз в комплекте не было перчаток, а браслеты во всей красе виднелись на запястье. Я тут же подумала о том, что Магду с Синдой лишили этих важных вещиц, и как бы мне туго не пришлось, когда они начнут силой забирать у меня браслеты. Промелькнула шальная мысль отдать два лишних участницам, чтобы исключить схватку на испытании но тут же покачала головой «Нет, сегодня я буду биться за каждый трофей, не покажу своей слабости». Бессмысленно помогать тем, кто хочет тебя убить. Они все равно найдут способ уничтожить соперницу в условиях острова. По правилам, с собой больше ничего брать нельзя, и это, наверное, хорошо, хоть не прирежутся спины. В драке у меня были неплохие шансы, ведь отец с детства учил постоять за себя. И все равно, сколько бы ни уговаривала себя не волноваться, а страх схватил за глотку и скользкой змеей сомкнулся удавкой на шее. Собрав волосы в тугую косу, умылась холодной водой и по сигналу Гонга вышла из бунгала, с радостью еще раз отметив то, что оно находилось близко к общему шатру. Далла, как обычно, стояла в центре с магической сферой в руках и отрешенно улыбалась каждой участнице. В душе я надеялась увидеть Ахдара, но женихов не было. Вот только скучать не пришлось. Коварная парочка, состоящая из инверки и дроу, откровенно и без стеснения обсмеивали меня и хищно косились на браслеты. Признаться, как бы ни старалась держаться, а трясущиеся руки выдали страх. Да, я определенно боялась этих фурий и в какой-то момент даже смирилась с тем, что мне придется сегодня распрощаться с жизнью. Странно, но смирение помогло прогнать страх, и я уверенно посмотрела на русалку, когда та заговорила. Дорогие невесты, было принято решение начать сегодняшнее испытание раньше намеченного времени. Оно сложное и ответственное. В его прохождении вам поможет не столько физическая сила и трофеи, сколько собственная интуиция. Холодный взгляд Даллы на миг потеплел. Она помедлила и вздохнула. Сегодня определиться вторая истинная пара, которая отправится домой. Но никто не отменял опасности сгинуть на испытании в одиночку. Это касается и женихов, которые уже ждут вас в чертогах острова. С нежностью погладила она сферу, и та засияла ярче. Мой вам личный совет. Забудьте о междуусобных склоках и послушайте свое сердце. «Только от вас будет зависеть жизнь наших мужчин. И именно от них будет зависеть, куда вы попадете после испытания. Удачи!» Я слушала и раз за разом прокручивала ее слова в голове, но толком ничего не поняла. В полной растерянности приблизилась к русалке и по сигналу одновременно с остальными участницами занесла руку над сферой. Я успела лишь посмотреть на Барсу, и кошка мне кивнула. Снова знакомая черная пустота вырвала из гавани и тут же окунула в другой мир. Первое, что почувствовала, это крупные капли проливного дождя, что за мгновение намочили волосы. Он безустанно налил сплошной стеной, отчего мы все не поняли, что происходит вокруг и где находимся. Удалось рассмотреть, редкие исполинского размера деревья, под густой листвой которых можно укрыться от дождя. Но я не успела рвануть к одному из них, как упала в грязь лицом от мощного удара в спину. Попыталась подняться, но руки соскользнули, а сверху на меня кто-то рухнул. Едва не захлебнулась в луже, когда какая-то гадина начала меня топить. За долю секунды почти распрощалась с жизнью, чувствуя, что физически не могу дать отпор в этом скользком месиве грязи. «Хватит!» — послышался крик, и давление сверху ослабилось, а потом и вовсе я ощутила легкость. Перевернулась на спину, стараясь отдышаться, а крупные капли били по лицу и глазам. Я почти ничего не видела, только почувствовала, как кто-то рванул меня за руку и помог подняться на ноги. Наспех протерла глаза, и стала свидетелем странной сцены. Барса изо всех сил удерживала рвущуюся в мою сторону Магду, а Аквила — Синду. Неподалеку стояла Эриса, и я поняла, что ее крик услышала недавно. «Сколько можно? Посмотрите на себя со стороны!» — сжала Нага кулаки. Она походила на воительницу в темном костюме, грозную и прекрасную, не вижу ни в одной из нас правительницы десяти островов. Кучка склочных девиц отнюдь неблагородных кровей. И если я еще на первом испытании усвоила урок, бросила она на меня мимолетный взгляд, и я вспомнила, как мы с ней бились на том хрупком льду за браслеты, то вы нет. Магда, Синда, если вы сейчас не угомонитесь, клянусь, отравлю вас в гавани и плевать, что со мной будет» а леса сама виновата!» — выплюнула со злостью Инверка, а я покачала головой. «Непрошибаемая тварь!» «Хватит! Вы слышали, что сказала Далла?» «Хорошо, хорошо, все, отпусти!» — подняла Магда руки, показывая, что не собирается нападать, и только тогда Барса выпустила ее из захвата. Синда последовала совету подруги, и теперь... Мы стояли в импровизированном круге под этим жутким ливнем и смотрели на Ирису во все глаза. «Сегодня нам надо забыть о разногласиях и сплотиться, пройти испытание так, чтобы никто не пострадал, а хранитель сам решит, кто уйдет, а кто достоин остаться на отборе». «Согласна», — поддержала ее высказывание Барса, и я вторила ей кивком. «Согласна» с неохотой произнесла Магда, а за ней и Синда. «Я тоже согласна», — отозвалась демоница, «но тогда нам надо уравнять шансы, и все взгляды устремились на мои браслеты. Если отдам два из трех, то будем равны, но видят все островные боги, до да чего же сильно мне не хотелось помогать проклятой Инверке», — смерила ее злобным взглядом но мокрой рукой отстегнула браслеты оставляя себе тот что подарил ахдар забирайте риса права надо сплотиться сказала а у самой от гнева все кипело внутри только что эта подлая дрянь едва меня в грязине утопила но пришлось стерпеть и отдать участницам трофеи с ревностью наблюдая за тем как они защелкиваются на запястьях врагов — Спасибо, Алиса, ты так добра, мы больше не будем пытаться тебя убить! — съязвила, пожирая парочку гадин глазами. Но они только криво усмехнулись, ничего не ответив. — Отлично, давайте за мной. Надо обсудить, в какую сторону двигаться дальше. Махнула рукой Эриса, и мы прошли следом за ней под ближайшее дерево. Наконец, я смогла нормально дышать и выжать промокшую косу. Грязная и холодная, тряслась под порывами ветра и оглядывалась. Не было времени и возможности жалеть себя и продолжать злиться на девчонок. "Думаю, нам надо найти принцев и как можно скорее", озвучило предположение, которое напрашивалось само собой. "И куда идти сплошное грязевое месиво", скривилась Синда, обводя взглядом пространство. Ни у кого браслеты не загорелись. Начала я оглядывать участниц. «Нет», — хором ответили девушки. «Значит, мы далеко от женихов. Надо выбрать направление и ориентироваться по свечению. Только так мы сможем найти к ним путь». Логично, — пожала плечами Барса. «Предлагаю пробежаться вон к тому дереву и понаблюдать за браслетами». Ничего другого не оставалось. Ливень не позволял разглядеть местность так, чтобы найти хотя бы тропу и выбраться из леса. Маленькой стайкой под предводительством Нагайны мы передвигались от дерева к дереву, падая по пути в грязь. Каждая сполна окунулась в прелести нового испытания, потому что невозможно идти по такому скользкому пути и не рухнуть в лужу. В итоге мы уже просто смеялись друг над другом, извозившись с ног до головы. А браслеты не желали подавать и малейшего свечения. Радовало, что мы не встретили гигантских насекомых или опасного зверья. Видимо, по такой погоде мы одни передвигались по острову в поисках горячо любимых мужчин. Я постоянно думала об Ахдаре. Сердце болело, а на душе скребли кошки от того, на какой ноте мы вчера распрощались. Лишь бы с ним ничего не случилось. Как я буду дальше жить на острове без демона? Вот бездна! Как я могла так быстро к нему привыкнуть, чтобы тосковать в разлуке! Горит! воскликнула Аквила, и все мои мысли улетучились. Мы столпились вокруг демоницы, и правда, у нее одной браслет начал еле заметно светиться. Ничего не оставалось, как выбрать направление по ее ориентиру и двигаться дальше внимательно наблюдая за проявлением магии. Как только мы вошли в более густую чащу леса, дождь перестал лить с неба. Да так резко, будто кто-то специально его отключил. А самое удивительное, что почва под ногами стала сухой, лишь травка посеребрилась росой, выглянуло солнце и обласкало теплом лучей. Остановившись на цветочной поляне, я вдохнула приятный аромат, витающий в свежем воздухе, и с надеждой посмотрела на свой браслет. Но, увы, даже липкий страх пробежал по позвоночнику, когда подумала, что он и вовсе не засветится. «Смотрите — Смотрите! — вскрикнула Синда и рукой указала на раскидистый куст неподалеку. «Там — Там кто-то ходит! Мы снова сбились в стайку и начали внимательно наблюдать за происходящим. Я ахнула, когда увидела темную фигуру в черном плаще, промелькнувшую очень быстро и очень близко. Казалось, эта тень специально играла с нами в прятки и пыталась куда-то увезти, но стоило ли за ней идти? Участницы молчали, а я не удержалась от звонкого крика ужаса, когда с одного из деревьев на тропу упало нечто большое и страшное. Невольно схватила барсу за руку, но та выскользнула, и первая бросилась прочь с поляны. А я еще мгновение смотрела на чешучатое существо, напоминающее змея. Темно-коричневая чешуя блестела на солнце, а толстое брюшко олело, сворачиваясь в огромное кольца. Показалась вытянутая, приплюснутая морда, покрытая красными шипами. Два острых клыка Торчали вперед, а с них стекала белесая слизь. Но даже не это меня поразило. Едва не умерла от разрыва сердца, когда чудище раскрыло глаза. Два овала поверх шипов, будто кто-то их туда небрежно приделал, светились сначала красным, а потом радужки завертелись водоворотом. И я поняла, что смена цветов начинает меня завораживать и погружать странное состояние. С трудом оторвала взгляд от существа, и с дикими криками мы кинулись в рассыпную. Я бежала, куда глаза глядят, не разбирая дороги, сквозь колючки и высокую траву мимо деревьев и кустарников. Боялась оглянуться, и кожей чувствовала, что змей ринулся за мной. Было ощущение, Если замедлюсь хотя бы на долю секунды, тварь меня настигнет и сожрет. Поэтому не сразу заметила свечение браслета. Он уже вовсю сиял маячком, а ноги сами несли меня вперед. «Алеса!» Этот голос я узнала бы из тысячи других. «Стой!» Только тогда замедлила бег и обернулась. «Нет, за мной не гналось чудовище. Из страха мне просто так казалось». Зато я увидела фигуру в черной мантии, подобной той тени, что недавно слонялась между кустов у поляны. Ахдар! бросилась к нему и обомлела, когда приблизилась на расстояние вытянутой руки. Вместо лица из капюшона на меня смотрела клубящаяся тьма. Стало так страшно, что вся похолодела. «Это я, не бойся!» — прозвучал тихий бас демона. «Не верь, он не настоящий», – раздалось за спиной, и я резко обернулась. Увидев, как приближается точно такая же тень, оторопела и растерялась. «Прикоснись ко мне скорее, надо выбираться», – закричал третий. Они начали меня окружать и тянуть ко мне руки. Такого жуткого чувства я еще никогда не испытывала. Захотелось упасть и закрыть уши руками – чтобы не слышать их голоса, перебивающие друг друга. А браслет уже ослеплял свечением, и я понимала, что кто-то из трех и есть демон, но понять, кто именно, не могла. Оттого и не стала никому прикасаться, а вырвалась из кольца и побежала. Услышала звонкий женский крик, и сердце ухнуло в пятки, свернула с тропы и увидела топь, которая поглощала аквилу. Заметалась, выискивая способ, чтобы ей помочь, но пока искала подходящую ветку, от демоницы остались лишь пузырьки на поверхности болота. — А леса! — закричала появившаяся из леса Эриса. — Туда, по камням! — указала на бугры на поверхности топи, и я увидела островок земли посреди этого безумия. — Не зря нас сюда согнали! Надо идти! — Окликнула Барса с другого берега, и первая начала прыгать по выступам. А вот и Синда с Магдой появились. Инверка еще никогда не выглядела такой испуганной. Она не то что плакала, она просто зверем выла, прижимая к груди окровавленную руку. Тени идут!» — Синда указала мне за спину, и лучше бы я не оборачивалась. Их было столько, что не сосчитать. Из дикого страха я, не думая, бросилась на первый каменистый выступ и тут же глазами обнаружила ближайший. Больше ничего не видела и не слышала. Полностью сконцентрировалась на том, чтобы не упасть в болото. Наверное, потому первой добралась до островка и упала на колени, не в силах больше стоять на ногах. Будто сквозь туман наблюдала за тем, как участницы скачут по выступам, а топь окружают тени женихов. Браслет будто взбесился. Такое чувство, что он направлял меня к каждой тени. Только тогда я поняла, что Далла была права. На этом испытании никакие трофеи уже не помогут. Встала в полный рост, когда последняя из участниц перебралась на островок. Аквилла утонула. Мертвецким голосом оповестила невест. Извиняющая тишина опустилась на остров но ненадолго. Вскоре ее пронзил уже знакомый сигнал гонга, и тени разом испарились, чтобы появиться на новых каменных выступах, которые начали медленно погружаться в топ. Выпученными глазами я смотрела на одинаковых мужчин в мантиях с черной дымкой вместо лица и старалась найти среди них своего Ахдара. Но это бессмысленно. Я просто потонула в голосах, взывающих о помощи. Никто из участниц никак не мог решиться вновь пробежать по камням и коснуться одного из принцев, а выступы продолжали медленно погружаться в вязкое зыбучее болото, из которого не выбраться. Страх сковал и лишил возможности думать. В себя я пришла только в тот миг, когда Синда первая бросилась спасать одну из теней, сверившись с браслетом. Я наблюдала за тем, как она ловко настигла жениха и коснулась его руки. Тень тут же исчезла, а сама она едва не свалилась с движущегося камня. А потом раздался ее жуткий крик боли. Она подняла кровавую ладонь над головой, показывая, к чему приводит ошибка выбора, и страшно стала вдвойне. А вот воинственная дроу не сдалась и ринулась к следующей тени. Время неумолимо шло, и ничего не оставалось, как принять решение и действовать. «Селшер!» — вскрикнула Барса и бросилась вперед. А я на миг зажмурилась и представила лицо Ахдара. Потом резко распахнула глаза и заметила, как браслет блеснул вспышкой в правую сторону. Не задумываясь, ринулась в топ и прыгнула на первый выступ, а потом на второй и третий, приближаясь к тени, которую выбрала. И вот нас уже отделяло малое расстояние. Оставалось лишь руку протянуть, как увидела Магду по левой стороне. Она уже коснулась руки мужчины и исчезла с испытания вместе с ним. Что это означало? Ответ напрашивался сам собой. Она нашла реального принца. Вот и я с надеждой протянула ладонь и уже в миллиметре от прикосновения заметила, что пальцы у мужчины слишком тонкие для демона, но не успела отпрянуть, как он вцепился в меня, и черная пустота поглотила обоих. А когда я почувствовала, как упала на что-то мягкое, то открыла глаза и первым делом увидела голубое небо, услышала трель птичек и плеск волн выдохнула с облегчением, уже осознавая, что спасла одного из женихов, что мы оказались в какой-то другой части острова наедине, но точно не в общей гавани. Это было ужасно. Мужской голос заставил повернуть голову и увидеть перед собой зеленоглазого Селшера.